Глава тридцать шестая Кончиками пальцев Джина массировала себе виски, пытаясь побороть начинающийся мегрень. «Ты уверен?» — настаивала она. «Абсолютно», — ответил Юго. В растерянности она вздохнула. «Не знаю, что и сказать. А Лилии в курсе?» Они были в спортзале на материнском корабле. После эпизода в деревне Юго поспешил вернуться и закончить смену у АЭС ничего не сказав тому о случившемся, чтобы не вызвать подозрений. Потом, освободившись в конце дня, он бросился в комплекс в поисках своих подружек и, обнаружив наконец Джину, заманил ее сюда. «Нет, я ее не видел». «Арман, — говорит, — они с Эксхеллом уехали в долину за компьютерным оборудованием и вернуться поздно. Ты не хочешь пойти к директору обо всем рассказать? Ты с ума сошла?» «Если они поймут, что я знаю, — Джина всплеснула руками». Что ты себе напридумывал? Что они тебя убьют? Его, серьезно, спустись на землю. Тут нет никакого заговора, и значит, должно быть объяснение. Я так не считаю. Почему ты мне не веришь? Первую ночь ты сама сказала, что убийца может быть здесь, среди нас. Нет, ты сам произнес это слово. И к тому же, все, что говорится в возбуждении, не обязательно должно на завтра подтвердиться. Вспомни, что еще два дня назад ты думал, будто астрофа и дьявол обитают здесь, в Алькариосе. Почувствовав, что приперло его к стенке, Джина добавила, «Хорошо, я согласна, что тут не все ясно. У меня тоже есть сомнения. Но от них до обвинения кого-то конкретного они смеются над нами. Кто это они?» «Не знаю. Но тут замешан не только Строфа. В тот вечер, когда мы смотрели кино, я заметил в последнем шалять чью-то тень. И это не мог быть никто из нашей команды. Тогда они все еще сидели в ресторане. Лили уверяла меня, что у Строфа в поместье нет слуг. Так что либо он сам, либо...» Тот человек, которого я видел сегодня днем. Он связан со всем этим. Ты ходил туда в шале? Нет. Теперь Юго винил себя за то, что такая мысль даже не пришла ему в голову. Там наверняка никого нет, подумал он. Особенно теперь, когда уже прошла целая неделя. Но терять ему все равно нечего. жена поморщилась. Мне надо принять пронтальгин. Что ты собираешься делать? Не знаю. Но точно не бездействовать. Хватит. Я хочу загнать деприжана в угол. А что, если он тут вообще ни при чем? Он наверняка что-то от нас скрывает. Не делай глупостей. По крайней мере, подожди, пока не поговоришь с Лили. Хорошо? Поскольку он промолчал, Джина переспросила. Обещаешь? Его неуверенно кивнул. И еще прошу тебя, если вечером поймаешь Лили, не насылай на меня Эксхилла. Он совершенно невыносим, липнет ко мне, как муха, просто сил никаких нет. Темнота наступила мгновенно. Юго поужинал у себя в квартире, ему не хотелось ни с кем встречаться. Но чуть позже, проходя мимо столовой, обнаружил, что там пусто. Крайне необычно для субботнего вечера. Накануне единственного общего выходного команда любила собираться вместе и веселиться допоздна. Может быть, что-то произошло?» И Лидиприжан объявил комендантский час. Вдруг Строфа сообщил ему о вторжении в его владение. Слоняясь по материнскому кораблю, Юго услышал голоса и смех. Они раздавались из аквариума. Зря он волновался. И все-таки в приступе паранойи Юго тут же вообразил, что это все подстроено. Что это всего лишь фонограмма, создающая иллюзию присутствия. А на самом деле все они где-то затаились. Готовя следующий ход, он, неслышно разноцветные ковры заглушали его шаги, прошел по антресольному этажу и оказался у входа в аквариум. Пригнулся, чтобы его не заметили. Никакой фонограммы. Только тик и так сидели на диване к нему спиной вместе с Мерленом и Максом. Юго попятился. Ему следует успокоиться. Прежде всего поговорить с Лили. Значит, надо ее дождаться. У меня достаточно времени. Если они сейчас в городе, им потребуется какое-то время, чтобы сделать покупки и доехать обратно. Теперь, когда половина команды уже в постели, а другая собралась в аквариуме, путь для небольшой операции был открыт. Да, сейчас или никогда подбадривал себя Юго. Через боковую дверь он спустился в подвал материнского корабля, зашел в кладовую, Достал фонарь из своего пояса для инструментов, а затем в темноте проделал обратный путь вдоль шале. Джина права. Надо начинать отсюда. Какой же он идиот, что сам не додумался. Шестое шале было погружено в темноту. Убедившись, что в поле зрения никого нет, Юго открыл дверь. Внутри тянуло за отхлостью, уже скопившись после окончания сезона. Его включил фонарь и положил на пол. Луча оказалось достаточно, чтобы все рассмотреть. Обстановка была точно такой же, как в том шале, где они с Лили занимались любовью. Круглый стол, лестница с просветами, кухня в американском стиле, широкой столешница в центре, панорамное окно над темной долиной. Его вздрогнул, вспомнив нежную кожу молодой женщины. Ни малейших признаков жизни, ни следов на полу, ни брошенной одежды, ни забытых эзотерических бумаг. Абсолютно ничего. Для очистки совести Его поднялся на второй этаж, но с тем же результатом. Что бы здесь ни делал человек, которого он видел в тот вечер, это уже не имело значения. В полном разочаровании Его решил вернуться в комплекс, и дождаться возвращения лили По пути он присмотрел себе наблюдательный пункт. Логичнее всего было бы отправиться в конец корпуса БУ, или Большого Б. Оттуда он увидел бы фары джипа, когда тот начнет подниматься по склону. Но это исключено. Зная возможности своего богатого воображения, Его отнюдь не жаждал провести вечер в одиночестве в одном из этих баров. Да и в бассейне тоже. Но все-таки он выбрал... Бар, где Джина как-то вечером играла в бильярд. Он не стал включать свет, просто проверил, осталось ли в холодильнике пива которое они принесли с собой. Достал Диаспирадос и принялся медленно потягивать его, посевшись на табурет у окна. Опасаясь, что пропустил джип, Юго уже приканчивал третью бутылку, когда около полуночи из Большого Б вышли Лили и Эксхел. Юго бросился за ними. Он успел перехватить лили до того, как она вошла в корпус Г. Так вот, где она живет. Эксхилл уже исчез. — Юго, ты здесь делаешь так поздно? Нам нужно поговорить. Что так срочно? Я в полуобморочном состоянии. Это касается Алисы. Лили замерла и внимательно взглянула на него. — В чем дело? — По-моему, Деприжан нам соврал. — В каком смысле? Я сомневаюсь, что он вообще говорил с ней по телефону. Все это полная чушь. Лилина сторожилась. — Объясни. Помнишь таксиста? Мы якобы слышали их разговор по телефону с Деприжаном. Он якобы забрал Алису во вторник, когда та торопилась на вокзал. Вранье. Этот тип такой же таксист, как ты или я. И он живет прямо под курортом. Что ты несешь? Днем я слышал его. Это был он, его голос, никаких сомнений. Клянусь жизнью, это он. Но невозможно, что деприжан солгал нам. А почему бы и нет? Тебе все же не кажется странным, что Алиса сбежала вот так, не оставив даже записки? Кажется, но у нее был непрошенный день. А если тут что-то другое? Что-то действительно серьезное? У тебя есть номер ее мобильника? Нет. Здесь он был без надобности. Мы и так постоянно виделись. Я согласен, что строить такие предположения на основе только одного голоса — это чересчур. Но прошу тебя, поверь мне. Юго, филипу Диприжану по меньшей мере шестьдесят пять лет. Он совершенно хилый и к тому же слепой, как крот. Ни на секунду не могу себе представить, чтобы он мог потягаться с такой девушкой, как Алиса. Возможно, не он сам, не напрямую, но в любом случае он что-то знает или кого-то покрывает. Лили было трудно принять такую гипотезу, поэтому Его привел другой аргумент. Мне даже кажется, что он не замешан в этом, его самого обманули, и у меня есть план, как это выяснить. Теперь ты меня пугаешь. Что у тебя на уме? У выхода из материнского корабля раздался громовой хохот Тика и Така, и Юго оттащил Лили в сторону. пригласив меня к себе на ночь?» — спросил он. «Я бы хотел объяснить все подробно». Лили потерла глаза и щеки. «Не сердись, но я не в состоянии. Никакого секса, клянусь». «Тогда никакого смысла?» Ее колкость задела Юго, хотя он и понимал, что это было сказано в шутку. Несмотря на усталость, Лили попыталась изобразить на лице нежность. «Ты мне не веришь, да?» — догадался он. «Почему же? Ведь должно же быть какое-то объяснение. Если только... А что, если я прав?» Лили открыла рот, чтобы ответить, но не издала ни звука. Она зиралась вокруг в поисках нужных слов. Наконец удрученно вздохнула. «Прости, я совершенно измочалена. Не собираешься же ты провести бессонную ночь и обсуждать это до утра?» Он прекрасно видел, что она ему не верит, и в глубине души надеется, что к утру все рассосется, что он придет в себя. — Ты ошибаешься. Я знаю, что я прав. Ее покрасневшие глаза были обведены темными кругами. Понимая, что не стоит настаивать, Юго согласился и поцеловал ее в уголок губ. — Тогда до завтра. Ты будешь мне нужна. Она кивнула. «Не сердись на меня, Юго. Я просто мертвая».